Я оперировал фразами, вычитанными мной из газет, стараясь, однако, не слишком зарываться. В принципе, если их центральные СМИ заполнены подобными фразами, значит они должны были быть вполне привычны для их ушей. Но, вполне возможно, столь откровенная трескотня настолько приелась, что уже вызывала эффект отключения. А мне этого было не надо. «Итак, слушай приказ», – перешел я к конкретике, закончив вступление. «Своим заместителем я назначаю старшего сержанта Головатюка. Старшина Гарбус принимает на себя обязанности начальника хозяйственной части. Остальные пока в ранге рядовых бойцов. В ближайшей задаче считаю обеспечение нашего отряда более адекватным вооружением». И увеличение носимого запаса продовольствия. Есть предложение. Мои бойцы переглянулись. Потом старшина Гарбус откашлялся. «Э, дозвольте, товарищ командир, говорите, туточка недалечее, корпусные склады есть. То есть сейчас они, конечно, под немцам уже. Но наша рота в прошлом месяце там караул несла, так я помночкарам ходил со старшим лейтенантом Писаненко. Два раза. Там все, что надо, имеется. Я удовлетворенно кивнул. Отлично. Как раз на нечто подобное я и рассчитывал. Ну, не могло. У подвергшейся нападению армии существенная часть подразделений и частей, которой в первый же день боев оказалась разгромлена и отброшена далеко от своих мест дислокации, не остаться никаких нетронутых складов. Тем более, при опросе большая часть бойцов показала, что в момент нападения они оказались с весьма ограниченным боезапасом. Дорогу знаешь? Так точно. Показывай. К расположению складов мы подобрались уже в сумерках. Охрана действительно была солидной. Я насчитал как минимум 8 постов. Кроме того, еще до полусотни солдат шлялись вокруг одинокого здания, в котором, по информации старшины Гарбуза, ранее располагался караул. Естественно, на такое количество людей данного помещения не хватило, так что существенная часть личного состава устроила себе лежаки из шинелей и ранцев рядом со зданием у костров, что было необычно. У наступающей армии ресурсы, как правило, чрезвычайно ограничены. Впрочем, возможно, по округе бродило еще немало групп, подобных нашей, а то и более многочисленных, и немцы опасались, что этот склад может быть захвачен ими. У здания стоял уже знакомый мне бронетранспортер. На его крыше был закреплен пулемет возле которого дежурил пулеметчик, занудно пиликавший на губной гармошке. Увиденная картина привела моих бойцов в полное уныние. — Мертвяк! — злобросил кабан и из-под тишка покосился на меня. После психологического отюда с косым мой авторитет в команде был совершенно непререкаем. Я усмехнулся и мотнул головой, давая команду отойти. Планирование операции мы осуществили в полукилометре от ограждения склада на бережку лесного ручейка. Я разровнял суглинок, обломал веточку и наскоро набросал довольно точную схему склада. Гарбус даже удивился, как это я сумел все запомнить с первого раза, ибо кое-что из того... Что было мной нарисовано, не помнил даже он. Я ничего не ответил. А что тут скажешь? Человеческий мозг способен запомнить все, на что человек бросил даже мимолетный взгляд или, например, целой страницы текста на совершенно незнакомом языке, где-то когда-то услышанном. На заре изучения возможностей мозга нередки были случаи, когда люди, находящиеся в довольно взрослом возрасте, после случайного возбуждения определенного участка коры головного мозга, начинали часами цитировать тексты на мертвых языках, о существовании которых даже не подозревали, а потом выяснялось, что эти тексты были случайно услышаны ими один раз в раннем детстве когда старшие братья и сестры учили урок, а младшие играли рядом. Так что мы не просто способны запомнить все, что хоть на миг коснулось нас. На самом деле мы не способны это забыть. Если, конечно, мы умеем пользоваться своей памятью. Вкратце план был следующим. Как мы установили, смена часовых осуществлялась почетным числом, поэтому начинать следовало в районе перехода нечетного часа. Сначала я проникаю на территорию склада и снимаю двух часовых, находящихся на обратной стороне главного пакгауза, после чего вскрываю ворота склада номер 7 и запасаюсь ручными гранатами. Затем все остальные занимают позиции на территории склада либо у ограждения и берут на мушку оставшихся часовых, после чего мы с кабаном снимаем дежурного пулеметчика. Одновременно с нашей атакой остальные расстреливают часовых. Мы же с кабаном открываем огонь из пулемета по тем, кто ночует у здания караула и в самом здании, а остальные со старшиной вскрывают склады номер 4, 5 и 11 и выносят вооружение, боеприпасы, обмундирование и продукты. Все это должно быть проделано в течение 20-30 минут, чтобы к немцам не успела подойти помощь. Когда я закончил, все оторопело смотрели на меня. По их мнению, план был не просто авантюрным, Он был невыполнимым. Я же спокойно смотрел на них. Вопросы? Э, товарищ командир, я, конечно, извиняюсь, осторожно начал Головатюк, но мне кажется, что мы не сможем это сделать, закончил я. Так точно, облегченно выдохнул он. Почему? Да нас тут же засекут. — горячо начал Кабан. — У них часовых понатыкано, что твоих тараканов. — Двое часовых у обратной стороны, по гаузе, большую часть времени скрыта от глаз остальных, — возразил я. — Шанс снять их незаметно есть. А если их убрать, подобраться скрытно к бронетранспортеру относительно легко, ибо образуется... — Довольно большой неконтролируемый сектор. — Да как же их снимешь? — кипятился кабан. — Они ж друг у друга на глазах. — Это буду делать я, — с нашимом ответил ему. — Причем в тот момент, когда все вы будете находиться еще по эту сторону ограждения. Так что если мне не удастся, вы сможете спокойно зайти в лес. — Никак нет, товарищ командир, влез Римозов. — Мы вас не бросим, мы бросать меня пока не требуется, младший сержант. Умерил я его горячность, потому что пока мы рассматриваем варианты на случай провала моей части плана. А я уверен, что провала не будет. Поэтому следующий вопрос. Кто сомневается в том... Что после того, как я сниму тех часовых, он не сумеет нейтрализовать своего. Все молча переглянулись. Их мысли читались у них на лицах. Сомнительно, конечно, но если уж командир уверен, что справится аж с двумя, то что ж, я одного не сниму. Отлично. Я повернулся к кабану. Теперь ты. Как способен составить мне компанию в одном веселом деле И лихо подмигнул. Кабана склабился. Так это мы завсегда, пожалуйста, командир. Сделаем в лучшем виде. Ну вот и ладушки. Значит, сейчас всем спать. Подъем за два часа до рассвета.